Глава 9. Корн прищурился. Мне не показалось, что командир меня пожалел, сэр. Тихо благожелательно улыбался. Прошу прощения, мастер Корн, неудачно выразился. Из вашего досье и вашей манеры отдавать предпочтение сценариям, где вы действуете без напарника, вы показались мне одиночкой. А такие люди, как правило, не любят, когда их заставляют играть в команде. И это туда же «Я не одиночка. Я люблю». «Или нет?» Коран осёкся. «Я умею работать в группе, но всегда полагаюсь только на свои силы. Мне трудно отказаться от этой позиции. Я выжил благодаря ей». Селчу поманил его за собой в коридор, ведущий внутрь базы. Коран последовал за ним. Хорн, проблема не в вашей позиции» а в том, что из-за нее вы создаете вокруг себя зону отчуждения. Отталкивайте остальные, — говорил капитан по дороге. Невольно пришлось прибавить шаг. Им сложно будет прийти к вам на помощь, когда возникнет такая необходимость, и сами они не уверены, что могут надеяться на вашу помощь в критической ситуации. Что-то я не припомню за собой привычки бросать товарищей. Это не обвинение, мастер Хоу. Но вы сами определяете степень дружеского расположения. Другие пилоты могут даже не догадываться, что они ваши друзья». Селчук мрачновато улыбался. «Здесь вы чувствуете себя не в своей тарелке, и это всем видно». Странные выводы. Как сказал бы Навара, прекрасный пример классического, ничем не подтвержденного заявления. «У каждого своя головная боль. Я не хуже других». Приспособился. Коран глянул на старшего офицера. «Почему вы так говорите, сэр? Вы бывший сотрудник службы безопасности Карелии. Вы по долгу службы выслеживали тех, кто сейчас является вашими союзниками и товарищами. За одну ночь отношение не изменится». «Здесь мы с вами на равных, сэр!» Выпалил Коран. «Вы же бывший офицер империи?» селчу промолчал. У Корана возникло странное ощущение, словно в глухой высокой стене приоткрылось окно и мгновенно захлопнулось. Во время допросов Коран всегда точно мог сказать, когда ему начинали врать. Точно так же сейчас он был уверен в своей правоте. Оставалось лишь воспользоваться заминкой и, не давая помниться, ударить в слабое место. Коран открыл было рот и ничего не сказал. У Альдераанца были больные глаза. «Давайте скажем так, мастер Хорн. Мое положение очень сильно отличается от вашего». Лицо Селчу превратилось в мертвую маску. Другое время, другие обстоятельства. И опять Коран чувствовал, знал, что Селчу честен с ним, настолько, что стало стыдно прятаться за собственной прочной стеной». «Наверное, вы правы, сэр», – признался Коран. «Я, оглядываясь по сторонам, и вижу, что нашей базы до нас пользовались контрабандисты. Здесь столько секретов. Мы с отцом в свое время заработали грыжу, расследуя такие дела. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, то еще больше уверились бы, что Альянс вне закона. Закончил за него капитан». «Да, наверное». «Я еще учился в Академии, когда пришла имперская ориентировка на Соло и его приятеля Вуки. Их обвиняли в убийстве Гранд Моффа Таркина. Ни слова о звезде смерти. Помню, я думал, что если бы уже служил в Корбезе, то уж точно поймал бы этого Соло. Я считал его пятном на чести Карелии». Уголки рта тихо Селчу едва заметно дернулись в на мимолетную улыбку. «И до сих пор так считаете?» Он возил спайс для хатов. Корона даже передернула от отвращения. Я понимаю, что он тогда был в глубокой зад... Э... ...неприятной ситуации. Я даже переживал за того раба Вуки. Никому на Карелии не нравится мысль о рабстве. Но Соло был на самом дне. Вы сравнивали себя и его в аналогичной ситуации. Вы лично так низко не пали. Селчу кивнул собственным мыслям. Так что и Соло не следовало, верно? Да, примерно так. Корн замолчал, когда они добрались до двери ангара. Это ваша оценка моего мнения или ваша оценка Соло, потому что он, как и вы, дезертир? Улыбка Селчу проявилась чуть яснее. Интересная точка зрения. Вам интересно мое мнение, мастер Корн? По-моему, Соло когда-то был связан с своими понятиями о чести на службе империи и забыл, что это понятие существует вне связи с империей. Но он сумел справиться. И в результате известность, слава и принцесса Ргана язвительно поддакнул корон. По-моему, гораздо важнее то, что теперь Соло знает, что существуют понятия, не зависящие от правительств и ситуаций, «Честь умирает, когда ты сам отказываешься от нее». Многие с легкостью сдавались, а потом из шкуры вон лезли, чтобы заполнить вакуум сердца. Тик тряхнул головой, возвращаясь в реальность. «Извините за невольную лекцию, просто у меня было слишком много времени обдумать этот вопрос». К ним приближались два офицера службы безопасности. Мужчина хранил невозмутимо непроницаемый вид, женщина заговорила ровным, спокойным голосом. «Капитан Селчу, вы готовы вернуться к себе?» На мгновение Корону показалось, что капитан сунулся, словно за один миг устал, как за год непрерывной работы. Он даже обмяк, сразу перестав напоминать подтянутого имперского офицера. «Да, думаю, да», – устало сказал капитан. «Благодарю за беседу, мастер Хорн». «Не за что, сэр». Селчу кинул женщине. «После вас». «Нет, сэр». Безглево отозвалась она. «После вас». Корону не понравилось, как она говорила. Он-то сначала решил, что женщина предложила сопровождать капитана в знак вежливости, но прозвучали ее слова как приказ. Что они к нему привязались? Непонятно. Женщина обращалась к капитану, словно с преступника. Хорн смотрел, как они уходят. Две уверенные спины и обтянутые черные ковры комбинезона поникшие плечи Селчу. Может быть капитану нужна охрана? Коран не мог представить, чтобы кто-нибудь на базе имел зуб на капитана за какие-нибудь грехи прошлой имперской жизни. Он вообще не мог вообразить, чтобы тихий, вежливый Селчу мог кого-то задеть. Стать повстанцем все равно, что родиться заново. Все стирается, прошлое забывается, а сам ворчал на Сова, подсказал мерзкий внутренний голос. Коран приказал ему заткнуться Но голос разошелся не на шутку. Но ну, я не собираюсь стрелять в Соло, а в защите он не нуждается. Я хочу лишь понять, почему капитана Селчу отводят два вооруженных охранника, и почему это так напоминает арест?» Ответ напрашивался сам собой, но это был нелепый ответ. «Если Селчу представляет угрозу Альянсу, то кто ж такой доверчивый разрешил ему обучать новичков?» «Вот ты где!» При звуке женского голоса Корон скинул понурую голову. Высокая, выше Хорна, но тоньше, стройнее, самыми умопомрачительными ногами на свете девица рассматривала Хорна в упор. Корон на всякий случай оглянулся, поискав у себя за плечом кого-то другого, кому она могла обращаться. Сзади обнаружились лишь крестокрылы, даже механики разбрелись кто куда, только один самый старательный – полировал фюзеляж старого истребителя, на борту которого теснились отметки о сбитых машинах противника. «Тебя найти не легче, чем царапину на роботе-секретаре!» «Меня?» – уточнил Корон. «Ты уверена, что искала именно меня?» Девица кивнула. Глаза у нее были на пол лица – синие, прозрачные, ласковые. «Меня послали за тобой, остальные сидят в простое и перемалывает сегодняшние события. В основном моют кости, тебе и командеру. Кому больше? Он мотнул головой. Спасибо, ребята, но представление откладывается до следующего раза. Хотите, зовите антилеса. Он устроит вам развлечение. Специалист. Пошли. Девица взяла его за локоть. Ты должен присутствовать, иначе извиняться придется. Перед пустым местом. Коран даже споткнулся от удивления. Против Эриси Глорид он наконец вспомнил, как зовут черноволосую красавицу. Он лично ничего не имел, но она была родом с Тайферы и почти всегда появлялась в обществе Брораджаса. Коран задумался о скрытом подвохе, но короткие волосы Эриси, их мягкая волна, как они падают на длинную белую шею, он отвлекся. «Не уверен, что я сейчас готов веселить народ». «Ты должен пойти». Эрисия увлекла его в коридор. «Слушай, мы воспользовались твоими данными, потому что командир сказал, что в этом и заключается упражнение. А когда все закончилось, он каждому из нас рассказал, что он сделал с тобой, и приказал ничего тебе не говорить, только сообщить счет. Всем очень неловко. Вот мы и хотим как-то вылезти из этой ситуации». Он позволил себя увести. Все равно Эрисия держала его так, что Кора не сумел бы вырваться. «Казалось бы, такая хрупкая женская ручка!» «А как вы выбирали гонца? Разыграли собак?» Эрисия ослепительно улыбнулась. Скулы у нее были высокие, подбородок точеный, а лицо очень тонкое. «Забавно!» – вдруг подумала Схорну. «В речи Джаса всегда заметна легкая неправильность. Эти его глухие согласные и протяжное вопросительное. «Да, в конце утвердительного предложения ни с чем не перепутаешь». А вот Ириси говорит очень чисто. Я вызвалась добровольно. Наваровен Ириса Тинр пытается вбить в голову Брору Джаса хоть немного ума. Это зрелище не для меня. «Ты оставила парня с Тайферы на растерзание адвокату Твилеку?» «Ты жестока». Ее хохот эхом отразился от стен пустого полутемного коридора. Световодные трубки, установленные в стыках между полом и стенами, позволяли разобрать, куда наступаешь, но идущего впереди превращали в призрачный силуэт. Семья Брорджаса владеет контрольным пакетом корпорации Залтин. Все знают, какие они задаваки и надменные буки. Я не замечал. А я думал, ты внимательный. А вот Брорджас давно заприметил тебя. Он считает тебя своим главным соперником. Забыв... «О командире и капитане Селчу?» – усомнился Коран. «Он их сбросил со счета?» «Нет». Тайферианка качнула головой, и короткие волосы, выбившись из-за уха, мазнули ее по скуле. «Он их игнорирует. Как сказал командир Антелес, тот, кто служил раньше в эскадриле, стал легендой. Прор Джаз не собирается конкурировать с живыми легендами. Войти в их число?» «Да». «Стать среди них первым?» «Никогда». Эрисио. «Я ценю твою прямоту, но с трудом представляю, как можно говорить о друзьях в таких выражениях». «А с чего ты решил, что мы с ним друзья?» «Вас часто видят вместе». «А, поэтому...» Эриси вежливо улыбнулась. «Лучше прежние мов, знаешь ли, чем новый ставленник императора. Никогда бы не смогла на самом деле дружить с тем, кто воспитан корпорацией Залтин. Моя родня поддерживает Ксуфру. Вот кто истинный лидер в производстве и продаже бакты». «Знаешь, это ведь мой дядя обнаружил загрязнение в лоте ЗК-1449F?» «Да ну!» На долю секунды лицо молодой женщины словно заледенело, но следующую секунду Эриси уже улыбалась, игриво поправляя воротник комбинезона. «Мне известно, что многие в галактике считают кооперативную политику Таферы нудной и скучной, но в ней жизнь моего народа». «Да». Вратикс на самом деле выращивает алажи и вырабатывает бакту, но именно люди управляют корпорациями, и именно люди распространяют бакту по галактике. Нас на Тайфере немного, всего 10000 тысяч, признают, но мы не забываем своих родных. Оставалось только кивать и смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на эскалаторе, носящем их внутрь полора. То есть ты и Брор как бы уравниваете шансы ваших семей, Можно и так рассматривать. Риси подмигнула ему. Нас здесь могло быть и больше, но связь с Альянсом на Тафере вопрос пока не решенный. Точнее, жарко дебатируемый. Наши лидеры предпочитают нейтралитет. Естественно, играть на обе стороны гораздо выгоднее декартели. Пусть грызутся, лишь бы покупали Бакту. Но ты-то сочувствуешь Альянсу, раз согласилась пойти добровольцем. Иногда собственную безопасность нужно ставить ниже высоких идеалов высокопарно откликнулся Риси, моментально сделавшись похожей на Джасса. Тем временем эскалатор доставил их в небольшой предбанник, за которым открывалась шумная, напоминающая пещеру галерея. Световодные трубки были здесь единственным освещением. В разноцветном сумраке голдели, стрекотали, разговаривали, шипели, хрюкали и чирикали. Влажный, спёртый воздух пах потом, кисловатым дымом, ферментированным напитками. Коран споткнулся на пороге импровизированной контины именуемой среди пилотов простое Если бы Коран все еще был в рядах Корбеза, он бы вызвал по Камлинку поддержку задолго до того, как вступил внутрь. Рисси дернула его за руку, подтащила между столами для голографических игр между пилотами и механиками. В углу стоял проектор. На первый взгляд транслировали спорные новости с Каминора. Но Коран никак не мог определить, в какой же игре куча упакованных в экзоскелеты игроков гоняет зад и вперед по полю шипастый мяч. Если не считать четверки угнаутов, редком сидящих перед проектором, и хором хрюкающих комментариев, игра больше никого не интересовала. Пилоты разбойного эскадрона разместились в другом углу. Первым Коран заметил Дарклайтера. Из-за нервотности да и торчавшую над всеми кулату голову Гевина сложно было не заметить. Мачишка пялился на всех не людей разом, как будто раньше никогда их не видел, а Корон почему-то считал, что в Мос Айсли Гэвин насмотрелся на разнообразных существ. Хотя, может быть, мальчишка не так много времени там проводил. Он зеленый, как пена Ломин Эля. Броджа и Навара так горячо спорили, что не замечали ничего вокруг. Мимо Хорна протиснул соривший ель и вручил Дарплатеру кружку, наполненную дымящейся жидкостью. Луянь с меланхоличной улыбкой рассматривала всех по очереди. Она постучала своей кружкой по столу. Коран пришел. Ботан на это известие отреагировал относительно равнодушно, зато остальные заметно оживились. Навара помахал Хорну кончиком правого левку. Даже брод Джас ухитрился улыбнуться, хотя и натянуто. Он даже встал и протянул Хорну руку. Хоран ошарашенно эту руку пожал. «Я хочу, чтобы ты знал», — надменно обронил Тафирянец. «Если бы мне стало известно все заранее, то я не воспользовался данными с твоей машины. Да, я буду первым, кто подпишет твое письмо генералу Сальму». Письмо Сальму. В рядах товарищей возникло легкое беспокойство, даже у Навары подозрительно раздраженный вид. Некоторые наши пилоты считают, что надлежит составить рапорт Сальму в знак протеста дурного обращения с вами, мой друг. А ты, Коран смотрел Вену прямо в глаза. Ты так не считаешь? Навара не хотел, покачал головой, завязав леку в сложный узел. «Я не думаю, что рапорт изменит что-нибудь в хорошую сторону. А если честно...» «Ну, а если честно...» «Я считаю, что инцидент не стоит и выеденной ракушки». «Ну, хоть кто-то здесь не потерял чувство юмора». Брор сузил глаза. «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать...» «А что я действительно хочу сказать?» «Что не обижен?» «Вранье?» «Что командир накостылял мне за дело?» Не вранье, но признаваться не хочется. «Ребята, мы – боевое подразделение, часть армии, незаконно выступающей против правительства, которое контролирует почти всю галактику. Мы все добровольцы, мы пришли сюда за свободой, мы все готовы принести себя в жертву и собираемся протестовать против методов самого заслуженного и достойного из пилотов Альянса. Ерунда какая-то получается». Все молча переваривали его речь. Гэвин с открытым ртом и круглыми от изумления глазами. Но он поступил с тобой некрасиво. Это было гадко, равнодушно и и он хотел унизить тебя. Ну все, прорвало, парни. Что гадко и равнодушно? Согласен. Но унижать он меня не хотел. Коран обвел взглядом пилотов. антилес должен был так поступить со мной и с вами тоже. Вот вы сидите тут, переживаете, хотите протестовать. А значит, если мне понадобится помощь, я знаю теперь, у кого просить. Я буду из кожи вон лезть, я сделаю все, что понадобится Антелесу, только бы эскадрилья выполняла задание. Немного патетично, знаю, но я волнуюсь. Хуже, чем с нами обошлась империя, нет ничего. По сравнению с ней, командир Антелес – милейший души человек, но теперь он знает, что может рассчитывать на меня, как, надеюсь, и все остальные. Все, я сказал». В тишине к нему подошла Ириси и подняла его руку над головой. Народ загоготал. Луя не оттолкнула Тайферианку, чтобы самой обнять Корона. «Как один никудышный пилот другому, хочу сказать тебе, она чмокнула Корона в щеку. Ты умнее, карбес Зацелованный девочками Хор с трудом вырвался на свободу. «Не питайте иллюзий, ребята», — сознался он. «Я здорово поспорил сейчас с Камеском. И большую часть этих умных высказываний Антелесу пришлось вколачивать в мою бедную голову. «Он тебя поколотил?» – обрадовался Рившейль. «Ну, не то чтобы так поговорил со мной. Честно, кратко и выразительно». Рившейль оскалил глаки, острые, блестящие, превосходной рабочей форме. Гевин хихикнул, но все-таки отодвинулся от утробно рычащего шестовоена. Луяни запустила пасы в кармашек комбинезона, выгребла оттуда пригоршню странной формы монеток и сыпала их в подставленные ладони навары. Твилек облизнулся, глаза его алчно блестели. Он выбрал одну из монеток, повертел в когтях, попробовал на зуб, понюхал и хмуро уставился на нее, словно никак не мог придумать, каким способом еще проверить подозрительную монетку. «И как все это понимать?» – поинтересовался Корон. «Честный выигрыш». Навара отправил монетки в нагрудный карман. После некоторой заминки туда же отправилась их подозрительная товарка. «Я бы сказал, что, Я сказала, что ты будешь разумен и рассудительен». «Ты устроил пари!» Рисати воткнула локоть в велику подрёбка. Вен сделал вид, что обиделся. «Я высказываю мнение, а не ставлю на меня. а «А кто-нибудь захотел поставить на...» «Вызвать командера Антелеса на дуэль со смертельным исходом на крестокрылах», поинтересовался Коран. Эрисис с виноватым видом подняла руку. «Навара поставил на мою голову, а ты на мою душу», Коран указал на стойку Бара. «В честь твоей проницательности я куплю тебе все, что пожелает твоя душа». «А если этому нет цены?» Усмехнулся Злорит. «Тогда я куплю тебе выпивку, и мы поговорим, как осчастливить тебя». Брор Джаз отвесил глубокий поклон. На его красивом лице играла сардоническая усмешка. «Я скажу тебе, как сделать Эриси Длари счастливой, да?» Сказал он, выпрямляясь. «Сделай так, чтобы ее корпорация стала более тоходной». «Предлагаешь чаще пользоваться Бактой?» «Я этого не говорю». Мгновение они мерили друг друга взглядами. Надо было отдать противнику должное. Тафера явно выигрывала. Потому что представитель Карелии уже готов был пустить в ход кулаки и несколько попортить джазу идеальную форму носа. За спиной негромко откашлялся навар Хорн очнулся. «У меня есть другое предложение», — сказал он. «Империя тоже покупает бакту. Открываем охотничий сезон. Эй, брор, слабо тебе сбить больше им?»